По расценкам старой колючки, Абилат всерьез задумался, наконец сказал, да, как за двойную порцию супа отдохновения. Это была бы честная цена. Суп отдохновения действует на организм как очень легкий расслабляющий наркотик. Его умеренное употребление одобряется и даже поощряется общественным мнением. Лучший въеха суп отдохновения варит в старой колючке, владелец и шеф-повар который чем Кароке.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 согласился Куруш. «Сэр Абилат — человек, заслуживающий доверия». Некоторое время он сидел нахохлившись, переваривал новую информацию. Наконец объявил.